Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 48. Вопли произвели должное впечатление. Мельком Бурцев заметил, как даже у Кхайдук Ханы вытянулось лицо. А задачный противник, тот вообще застыл неподвижной статуей, опустив длинные руки в перчатках-кастетах. Ну что ж, весьма кстати. Собственно, все это сотрясение воздуха затеяно ради одного единственного удара. Самого последнего, самого болезненного, самого сокрушительного и неотразимого. Он пнул, что было сил, так, как в детстве пинал по мячу, пробивая живую стенку чужой команды у ворот. Только сейчас удар пришёлся под подол кольчуги, аккурат по разрезу, обревчавшему посадку в седле, аккурат между ног. Запрещённый приём. На кто меня осудит? Зло подумал бурц. Со дворением осознавая, что коварный удар в пах достиг цели. Гигант согнулся в три погибели, рухнул на колени, глотая ртом воздух. На несколько секунд повисла зловещая тишина. Первыми звуками, слабыми, хриплыми, но полными экспрессии, стали слова, которые с трудом выдавливал из себя поверженный татарин. Татарин ругался. Бурцев отчётливо разобрал такой родной русский мат ответная тирада и цензурной брани по изъёмности ничуть не уступал его собственный фига себе это что же получается господа хорошие наши матерные слова имеют тюркские корни ругаться матом руфичи научили кочевники лишь когда кортившийся на земле татарин чуть разогнался и сорвал с головы шлем бурсы впоню насчёт старорусских корней мата можно не беспокоиться На него с ненавистью смотрела типичная рязанская ряха. Соломенный и стриженный под горшок, взмокший от пота волосы, веснушчатая физиономия, борода лопатой, нос картошкой. И широченные пять пар монгольских щелок влезет в синие глаза. Степной воин, который но ну никак не мог быть таковым, прошипел, испепеляя Василия взглядом. «Живота Ганезе! Израдец!» Перевод с древнерусского: лишьу жизни изменник. Понимание древнерусского языка пришло даже быстрее, чем адаптация к наречию поляков и кочевников. Как ни как, крови русичей в жилах бурцева течёт побольше, чем татарской и польской. Израдец. И вот тут-то бурцево перекрыло по-настоящему. Да какое право имеет этот татарский прислужник обвинять его в израде, измене? Это я-то израдец. Ты, русский витязь, якшаешься с бессерменами-балвохвалами. Перевод с древнерусского. С басурманами-язычниками. А я, выходит, изменник? Эти бессермены, наши союзники. Скипятился в свою очередь русич. А такие израдцы, как ты, заразитесь за немецких бескупов. Перевод с древнерусского сражаются за немецких епископов католиков кое-давно точит зуб на русь православную кого это ты называешь союзниками ты вообще в курсе насчёт татаро-монгольского ига иго рутич захлопал глазами какое такое иго хватит раздражённый выкрик прервал перепалку кричали по-татарски кричал хайдуххан Бурцев обернулся к нему, позабыв от возмущения, с кем говорит. «Это что же, лучший кулачный боец твоих туменов русский?» «Да, он с русских земель», — снизошел до ответа хан. «Ибо мы, обитатели войлочных хибиток, не привыкли биться на кулака. Зачем эта глупая забава воину, у которого есть оружие? А если уж драться без лука и сабли, то куда полезнее конная борьба на поясах». Сбросить в бою противника с седла, ухватив его за кушак, разумнее, чем бить кулаками по прочному доспеху. Бурцев прикусил язык. Помнится, под Вротсловом его именно так и свалили с уроды. А ханская свита уже тянула сабли из ножен, однако Кайду не торопился глашать смертный приговор взбунтовавшемуся полянянину. В чём дело, Дмитрий? обратился Хан к сопернику Бурцеву. О чём ты спорил с плинником, одолевшим тебя в честной схватке? В честной? Понятие о чести здесь, конечно, весьма растяжимое. Этот человек с русской земли, с волнением коверкая татарские слова, ответил тот, кого называли Дмитрием. Он браница ручча. Перевод с татарского по-русски. Так же хорошо, как и я. «Так ты Русич?» Хан внимательно посмотрел на Бурцева. «Не отрицаю», – пожал плечами он. «И как же тебя зовут?» «О, сам хан соизводил поинтересоваться именем полонянина, знаковое событие. Но добрый ли это знак? На родине меня называют Василием, на землях Селезии кличут Вацлавом. Очень интересно. Сотник барангул принял тебя за поляка, я тоже» подумать только, в улусах польских князей бред образованной русь, знающей языки востока и запада. Я же говорил, хан, что много путешествую, а на мирном скитальцем по неволе приходится учить наречье разных народов, чтобы не сгинуть на чужбине. Только вот дерёшься ты совсем не как мирный скиталец, заметил кайдухан. И глаза не научился прятать подобно беззащитным странникам. А в твоих глазах я вижу дух истинного воина. Тебе не место у костра паланян, Руфич. Твоё место либо среди прославленных богатырей, либо среди мертвецов. Такие люди, как ты, могут быть очень и очень полезными или очень опасными. Ты опасен или полезен вот в целом. Ёлки-палки, дай этот шанс. Кто знает, может быть, в ося каченников ему будет проще добраться до Адоиды. И не хотел выпокитаться с Конодом Туринским и Казимиром Куевским. Тебе решать, не победимы хан, Полединг или Опатин. Бурцев склонил голову, как цаправский цедвольц. Но знай, у меня есть основания ненавидить крестоносцев и их польских приспешников, и именно поэтому я оказался в землях Силезии. И что же стало причиной раздора между тобой и моими врагами, заинтересовался хан. Невеста Бурцев солгал, не моргнув глазом. «Ну какая ему нафиг Адлаида невеста-то?» «Что?» Изменился в лице Кхайду. «Моя возлюбленная». Его голос даже не дрогнул. Ведь это уже не было наглой ложью. Даже полуправда не было. Бурцев давно понял, что позже влюблен в дочь Лешко Белого. «Моя возлюбленная, которую Тевтоны и Куявцы похитили для князя Казимира». «Твою будущую Жаным Хатын забрал хан Казимир из Куявского улуса?» Перевод с татарского «Любимую жену» – стрепенулся к Хайду. «Да, да, да», – Юзбаши Бурангул говорил, будто немецкие воины с крестами и их союзники-поляки везли с собой молотую «Хатын Кыс». Перевод с татарского «Женщину». Я надеялся найти ее во Врославе, потому и сжег из одной машины. Я пытался отбить ее у Казимира под стенами Срадовской крепости. Что ж, может быть, задумчиво кивнул к Хайду Ха. Может быть, ты говоришь правду, Вацлав. Любовь – сильное чувство, способное толкать даже мудрейшего мужа на глупости. То ли это блик от углей ночного кострища, то ли воспоминания о чем-то былом. Берящим душу. На жестком лице хана промелькнула тоска, свойственная скорее поэту, нежели воину. А этот к хайду оказывается тот еще романтик. Вацалов. Хан долго и пристально вглядывался в глаза Василия, пытаясь прочесть сокровенные мысли пленника. «Я готов поверить твоим словам и готов даже простить твое дерзкое нападение на мои осадные орудия под Вроцлавом». Я готов дать тебе оружие, чтобы впредь ты бился бок о бок с моими воинами против нашего общего врага. Но горе тебе, если ты обманешь моё доверие. Да будут свидетелями вечные Тенгри и всемогущие эту ген, небо отец и земля мать, верховные божества монгольских и татарских кочевых племён в период язычества. Дмитрий, хан повернулся к медвежьеподобному Руфичу. Возьми Ватлова под свое начало, присматривай за ним как следует. Если усомнишься в его преданности, убей. Отныне Вацалов Унбаши. Перевод с татарского. Десятник. Руссов. Дмитрий, твой начальник. Выполняй его распоряжение и не смей перечить. За малейшее слушание тебя ждет смерть. За векство с поля боя – смерть. За нерасторопность в походе – смерть. Благодарю, хан. Бурцев с достоинством поклонился. Несмотря на зловещие предупреждения Кайду, он был доволен. Судьба давала ему новый шанс и новую надежду. Ты не пожалеешь о том, что сделал. Делаю я это по двум причинам, строго объяснил хан. Во-первых, мудрый военачальник должен ценить и по возможности привлекать к себе сильных, смелых и умных воинов, даже если те бились на стороне врага, а во-вторых, Я желаю тебе найти свою, хатын-кыс, Вацалов. Удар плети, конское ржание. В следующую секунду к Хайду уже несся меж угасающих лагерных костров. Свита сорвалась вслед за ханом. Десятник Унбаши Дмитрий оздачно поскреб затылки, пробурчал. Ну что, ратник, пойдем к нам, раз уж приварила тебе ханская милость. Вон там костры русской дружины горят. Русской? Но не половец, скажи, ступай со мной. Кырца, медведь в броне, уже справился с гневом и больше не собирался лишать живота ханского рода же. Только и потирал ошибленный пах. Бурцев не удержался, спросил: "Чего это там хан насчёт хатын говорил?" Да старой истории. У Кайду умерла любимая жена, до сих пор по ней страдает, бедолага. Мастера из далёкой страны Катая. Ему даже на шелке лик покойницы за зном и вышли. Любовь, понимаешь. Ну а ты, видать, сильно пронял к Хайду байкой об украденной девке. В общем, считай, что тебе повезло. У микрофона был Махмутов Даниил.